Совсем недавно этот художник произвел сенсацию своими смелыми изображениями обнаженной натуры. Излюбленными образами бугро были нежиманные, миниатюрные хрупкие существа, лишенные силы и страсти, а прекрасные, полнокровные женщины со сладострастными линиями шеи, рук, груди, бедер и ног, женщины, созданные для того, чтобы зажечь лихорадочный огонь, в крови молодого мужчины. Художник, несомненно, понимал и знал страсть, любил форму, чувственность, красоту. За его прекрасными образами угадывалась брачная ложа, материнство и пухлые цветущие младенцы, радостно прижимаемые к груди. Его женщины вставали во всей своей красе и притягательной силе,